1963. Галина, сотрудник АПН. Галина, по тогдашнему паспорту Милаева, из семьи служащего, зачислена на работу в отдел выпуска бюллетеня «Вести» из Советского Союза, АПН, с месячным испытательным сроком и окладом в 130 рублей. Проработала там 6 лет, и в характеристике, подписанной председателем правления Бурковым, было подшито к уголовному делу, Охарактеризована как политически зрелая способная журналистка, чуткий и внимательный товарищ. Для Юрия, полагаю, это было хлопотное времечко. Прописаны они всей семьей в одной квартире. Улица Панфилова, дом 2. 55-летний Михаил Васильевич Чурбанов работал заместителем начальника управления торгового транспорта Моссовета и считал, что более удачливые конкуренты задвинули его на подходах к хорошей пенсии. Он часто сетовал по этому поводу, имея верного союзника – супругу Марию Петровну. Юрина мать, как я понимаю, фактическая глава семейства, говорят даже во время ответного тоста на празднование своего полувекового юбилея в 63-м, не применула жестко заметить родным, что ей де труднее и тяжелее всех. Наверное, она была права. Старший Игорь только-только получил митовский диплом. И никому не ведомо было, как сложится его карьера. Младшая, Светочка, опять же, только-только окончила среднюю школу номер 693. Ну а средней, повторю по словам Тамары Викторовны, свекровь недолюбливала ее родителей. Однако, как бы то ни было, в этом году невестка подарила старикам внука, которого назвали в честь заслуженного дедушки, Михаилом. Тамара Баисанова, бывшая Вальциферова, бывшая Чурбанова. При всем его компанейском отношении к окружающим выделялось то, что он любил комфорт, был избалован, ни к какому труду не приучен. И вот когда сыну было два года, я была вынуждена уйти от Чурбанова. За все эти прошедшие после разрыва двадцать лет Чурбанов не сделал ни одной попытки увидеть сына. Сын даже не знал его в лицо. И в настоящее время Миша, уже взрослый человек, имеет семью.